Глава третья. Ночью в темноте, лёжа в постели, пока они ещё не заснули, она сказала: "Пожалуйста, пойми, Дэвид. Нам вовсе не обязательно грешить. Я понимаю. Мне и так хорошо. И я всегда буду твоей послушной девочкой. Не унывай. Сам знаешь, я такая, как тебе хочется". Но иногда я хочу быть другой. И пусть нам обоим будет хорошо. Можешь не отвечать. Я болтаю просто так, чтобы улыбнуть к тебя, потому что ты мой добрый, любимый муж и брат. Я люблю тебя. И когда мы отправимся в Африку, я стану ещё и твоей африканской подружкой. Мы собираемся в Африку? А разве нет? Ты что, забыл? О чём же мы тогда весь день говорили? Конечно, можно поехать ещё куда-нибудь, но мне казалось, мы говорили об Африке. Почему же ты прямо не сказала? Не хотела на тебя давить. Я же говорила, куда ты захочешь. Я поеду куда угодно. Но я думал, тебе самому туда хочется. Сейчас не время для Африки. Там сезон дождей. А потом трава поднимется через чёр высоко, и настанут холода. А мы спрячемся в постели, согреемся и будем слушать, как стучит по железной крыше дождь. Всё равно рано. Дороги размыты, никуда не поедешь. Сядем с Иднем точно посреди болота, а трава там такая высокая, что ничего не увидишь. А куда же тогда ехать? Можно поехать в Испанию. Но ферия в Севилье закончилась. Впрочем, как и праздник Святого Сидора в Мадриде. И ехать туда теперь нет смысла. На баскском побережье тоже пока нечего делать. Там холодно и дожди. В Испании сейчас повсюду дожди. Неужели там не найдётся тёплого уголка, где мы смогли бы плавать, как здесь? В Испании ты не сможешь плавать, как здесь. Тебя арестуют. Какая скука. Тогда подождём с Испанией. Я хочу загореть побольше. Зачем тебе быть такой тёмный? Не знаю. Почему тебе иногда чего-то хочется? Сейчас больше всего на свете мне не хватает загара. Конечно, из-за того, чего у меня ещё нет. Разве тебе не хочется, чтобы я стала совсем чёрной? Ну, ещё как. Ты думал, я не смогу так загореть? Нет, ведь ты же блондинка. А я смогла. У меня кожа такого же цвета, как у львиц, а они бывают очень тёмными. Но я хочу загореть вся. И скоро добьюсь своего. А ты станешь смуглее индейца. И тогда мы будем совсем не похожи на других. Теперь понимаешь, почему это так важно. Какими же мы будем? Не знаю. Может быть, самими собой, но другими. Так, наверное, и будет лучше. Такими мы и останемся, да? Конечно, поедем дальше к Эстерэль и найдём другое место, не хуже этого. Так и сделаем. Есть много диких уголков, где летом никого нет. Возьмём машину и сможем добраться куда угодно. Даже в Испанию, если захотим. Стоит раз загореть, как следует, и мы навсегда останемся такими, если не будем жить летом в городах. А ты хочешь стать совсем чёрной? Насколько возможно. Посмотрим. Жаль во мне нет индийской крови. Я стану такой тёмной, что тебе не устоять. Скорее бы наступило завтра и снова на пляж. Она так и заснула, запрокинув голову и задрав подбородок, словно лежала под солнцем на пляже. А потом повернулась к нему и свернулась калачиком. Молодой человек не спал, прислушивался к её дыханию и думал о прошедшем дне. Возможно, ты всё равно не смог бы начать, и, наверное, лучше всего пока не вспоминать о работе вовсе и наслаждаться тем, что есть. Когда будет нужно, начнёшь работать, и ничто тебе не помешает. Последняя книга удалась. И ты должен написать новую ещё лучше. Наше самозбродство забавно. Хотя кто знает, что было вство, что в серьёз. Конечно, пить бренди днём ни к чёрту не годится. И уже простые аперитивы кажутся пустыком, это скверный признак. Как красиво она во сне. И ты тоже заснешь, потому что на душе у тебя спокойно. Ты ничего не променял на деньги, думал он. Всё, что она говорила про деньги, правда. Всё до последнего слова. Какое-то время они могут жить без забот. Что там она говорила о крахе? Он не мог припомнить, что именно. Потом он устал вспоминать, посмотрел на неё и легко, чтобы не разбудить, коснулся губами щеки. Он очень любил её и всё, что с ней связано. И заснул, думая о ней и о том, как завтра они загорят ещё сильнее, какой смуглой станет её кожа и какой загадочной может быть она сама.